Глава сорок «Это кулон моей матушки», — тихо произнесла я, опешив от всего происходящего. «Но как тебе удалось забрать их у Рауля? Ты встречался с ним? Ты...» — у меня сперло в горле. «Я уже представила самое худшее, что Калиан не сдержал слово и разделался с моим мужем, чтобы забрать документы. По собственной воле тиран-супруг точно бы ничего не отдал». «Нет, он жив», — тут же ответил на мой непроизнесенный вопрос Шаура, — поняв, чего я опасалась. Я нанял отчаянных парней, которые проникли в особняк Дебриена и выкрали документы. Манон написала мне эту шкатулку, они нашли ее по моему приказу. Подозрительно посмотрев на мужчину, я тихо произнесла. «Эти люди наверняка из того квартала, где ты снимаешь комнату?» «Ты права, Сесиль. За 20 франков можно отыскать молодчиков, которые готовы совершить любую кражу». «Согласен, весьма грязный метод добычи документов, но его графское достоинство, — съязвил Калиан, — другого не заслуживает. Теперь пусть ломает голову, ломает, куда все делось». «Благодарю тебя, сынок! — воскликнула обрадованно Манон, пожала руку мужчины и обернулась ко мне. «Теперь, доченька, ты можешь пойти в ратушу и попросить документы о наследстве. Возможно, тебе что-то и досталось от родителей». «На венчании мачеха говорила, что батюшка ничего не оставил мне, — сказала я, вздыхая». Все наследство, деньги и дом перешло ей по завещанию. «Манон права, Сесиль. Надо наведаться в ратушу и самой удостовериться», произнес Шаура. «Нечего слушать эту прохиндейку Жоржетту». «Вы, наверное, правы. Завтра поутру отправлюсь в ратушу», согласилась я, задумавшись. Все же Калян прав, верить на слово злодейке-мачехе было глупо. «Интересно, а там можно подать заявление на развод с Дебриеном? Я совсем не разбираюсь в законах». Я действительно мало знала о нормативных документах и законах французского королевства этого времени. К тому же жила в параллельном мире, и он чуть отличался от нашей ветки истории. Некоторые вещи, такие как конные трамваи, называемые конки, и газовые фонари на центральных улицах Парижа уже были изобретены, хотя в нашем мире эти новшества появились бы только через четверть века. А, например, большая часть Северной Америки все еще была под протекторатом Франции. Хотя война за независимость в Америке уже окончилась, но ее результаты немного отличались от тех, что мы изучали на уроках истории в нашем мире. Однако, в основном, окружающее общество и мироустройство 19 века было именно таким, как я себе его представляла. «Завтра поутру я могу сопроводить тебя в ратушу, Сисиль, предложил Калиан. «Помогу разобраться в документах, и насчет развода все узнаем». «Благодарю». После этого Шаурра поклонился одной головой и покинул дом мадам Рабель. А мы отправились спать. Перед сном у свечи я внимательно рассмотрела все свои документы и изучила. По ним мне было почти 20 лет. День рождения уже через три недели. Я родилась в Париже, и мою матушку звали Констанция Фило. чего то захотелось узнать, кем были мои деды и бабушки, но уставшая Манон уже громко храпела в соседней комнате потому я погасила свечу и тоже легла спать. Засыпала с мыслью о том, что Каллиан хороший, достойный человек и как друг меня очень устраивает. Но это его страстное влечение ко мне, которое угадывалось невооруженным глазом, меня напрягало, потому что я не могла ответить ему тем же. Проснулась я внезапно. Подскочила на постели от неожиданного громкого звона, оглушившего меня в тишине ночи. Села на постели и огляделась, пытаясь понять, что случилось. Ночной мрак только отступал, и едва занимался рассвет. Тут же ощутила, как с окна потянуло утренней прохладой. Окно было разбито, а на полу валялся увесистый булыжник. Я тут же поняла, чьих это рук дело. Маленькие поганцы опять пришли пакостить мадам Арабель и бить стекла только уже ночью. Видимо, чтобы никто не видел их делишек. Быстро вскочив на ноги, я накинула на ночную рубашку платок и, сунув ноги в ботиночки, бросилась вон из спальни. Хотела прогнать мальчишек, пока они опять что-нибудь не расколотили. Прошлый окон и проем пришлось заколотить досками, потому что плотник с соседней улицы никак не мог выкроить время, чтобы прийти и вставить стекло. Теперь и мое окно будет пропускать холод, благо наступало лето. Бегом спустившись по ступеням и прихватив с собой длинную метлу, Я ворвалась в гостиную. «Мы не оставим тебя в покое, старая ведьма, пока не скажешь, что нам надо!» Раздался в этот момент вопль одного из мальчишек. Я замерла на пороге от безобразной картины. Старушка Арабель лежала на полу, а второй мерзкий мальчишка пинал ее по ногам. Та только жалобно стонала и пыталась отползти от злобного парня. Это были те же самые пацаны лет двенадцати, которых в прошлый раз прогнал Шаура. «А ну, не тронь её закричала я и набросилась на мальчишку, замахнувшись метлой. Парень испуганно отшатнулся и дико закричал. «Привидение! Изыди! Нечисть!» Похоже, он не знал, что старушка живет не одна и принял меня за потустороннее существо в длинной ночнушке. Я же не сильно, но от души огрела маленького негодяя метлой. Парни испуганно побежали к входной двери через небольшую парадную, а я им вдогонку закричала. «Я не привидение, а живая!» «И теперь здесь живу! Ещё раз увижу вас, сдам в полицию!» Надеялась только на то, что эти паршивцы услышали меня и всё поняли. Хлопнула входная дверь и облегчённо выдохнула. Опустив метлу, отставила её к стенке. Быстро наклонилась над мадам Рабель. Подхватила её мышки, помогая подняться. Старушка несчастно постановала, а на её скуле красовался сильный кровоподтёк. «Боже, они что, ударили вас?» «Кинули камень!» Я не успела увернуться, потом повалили на пол. Надо позвать лекаря, всполошилась я, усаживая ее на стул. Не стоит, детка, только щеку разбили и ноги пару раз пнули. Ничего, переживу. Что они хотели от вас, мадам? Озабоченно спросила я. Из обрывка фразы мальчишки я поняла, что они пришли к старушке не просто так и могли вернуться. Не знаю, не нравлюсь я им. Я нахмурилась. Явно мадам Арабель не хотела говорить правду. Но от чего? Была какая-то тайна, о которой мне не следовало знать? Нет, это не дело, покачала я головой. Сегодня же, едва рассвет, пойду в полицию и заявлю на этих безобразников. Уже сполоснув руки в умывальнике, я начала чистым полотенцем вытирать кровь с лица старушки. Не поможет это, Сисиль. Их все равно не арестуют, даже не накажут. Почему? Потому что... И не спорь со мной, детка. Да и все со мной хорошо. Как же хорошо, мадам. Они пинали вас ногами и опять разбили окно. Ничего, переживем. Плотник вставит стекла.